Глава девятая. Пока я пыталась прийти в себя, Антон выскочил на мостовую и замахал руками. "Сюда, сюда, мы здесь!" Я вздрогнула. Клиент походил на пятиклассника. Короткое тушеное тело, руки, ноги, наоборот, длинные, шея торчит из слишком широкого воротника куртки. Сходство с подростком, ему придавали ещё и батинки, здоровенные бутсы на толстой подошве, с разноцветными шнурками и железными шипами на мыске. "Вы Николай?" закричал Антон. "Вроде того", кивнул школьник. "А это значит, Мерседес?" взять грудь, де воскрестил руки на груди и запел словно Акин, который увидел стадо голубых верблюдов. Mercedes Tuning van по спецзаказу. Корпус собран вручную из эксклюзивных деталей, стёкла бронебойные, салон отделан телячьей кожей. Это моя жена, зовут Лампа. Хорошая женщина, работает, деньги в дом приносит. Мишмоточница, не выпивоха, по мужикам не бегает. Весит 50 кг. Николай кинул покойника оценивающим взглядом. И сколько? 6 штук, объявил цену Антон. Если вспомнить рассказ про папеньку первого автовладельца, который приобрёл колёса, то остаётся лишь восхищаться коммерческими талантами мужа Наташи. Гринов, на всякий случай уточнил Антон и правильно сделал. Приди мне в голову идея приобрести эту калымагу, я подумала бы, что стоимость объявлена в рублях, больше за развалину не дать. Музыка есть, продолжил опрос претендент на тачку, Антон заливался соловьём. «Самое суперское. Сидит шенджер на сорок дисков». У Николая загорелись глаза. Я подавилась в мешок. Хорошо, что Николай не додумался спросить, в каком году отец Антона установил в шарабане магнитофон. «Ещё коврики отдам бесплатно», — продолжил соблазнять дурака Антон. «Вот, гляньте, велюровые, с тефлоновой пропиткой. Лежат пятьдесят пять лет, а как новые?» Коля попятился. «Чё, сколько им годов? Я решила прийти на помощь продавцу. 5, но мы на нём практически не ездили. Жалели, катались на Бентли. Он подешевле и попроще. Аха, протянул Николай. Что это мне не то послышалось? Колёсики у него какие? Резина Nokian, Hapelite, 80-ая, отчеканил Антон. Сносу ей нету, а машина зверь. Вы её опробуйте. Николай сел за руль, повернул ключ, мотор заурчал. «Если жена с вами поедет, ничего?» — заулыбался Антон. «Она ко мне не пристанет», — испугался Николай. Антон опешил, а я, сидя на чугунине, живо ответила. «Не, честное слово, я никогда не нападаю на мужчин». Коля вытерл об ладонью, слишком резко отпустил педали сцепления. Гибрид кастрюли с самокатом скаканул вперед, Желудь диск съехал с кресла и вместе со мной очутился на полу. Ну ё-моё, испугался Антон. Вставай, дорогая, сейчас помогу. Коля, вы пока поглядите, как классно работают щетки, чистят стекло до блеска. Грейдеры им позавидуют, и радио крутое. Я отлично понимаю, по какой причине Антон пытается отвлечь внимание Николая, тихо валялась под торпедой. Не скажу, что мне было удобно, тело приняло форму улитки, но теперь деваться было уж точно некуда. С одной стороны, мне надо расположить к себе Антона, чтобы он откровенно рассказал, где спряталась Катя с другой. Элементарно неприлично будет подвести его. Я же пообещала ему содействие при продаже трупа бывшего Мерседеса. Вероятно, Антон включил приёмник, потому что салон заполнил скрипучий мужской голос. Овзять нечто в И в России приняло глобальные масштабы. "Заткни его", попросил Коля. "Вруби музыку". "Лучше щотки включи", быстро предложил хозяин. И я сообразила в тачке есть нечто вроде сетевого приёмника. Помнится, когда я была крошкой, у моей мамочки на кухне была коричневая коробочка с материчатой передней частью. К чудо-технике прилагался провод, вилка втыкалась в радиорозетку. не путать с электрической. И, пожалуйста, говорит Москва. Слушайте Пионерскую зорьку. Потом радио точку ликвидировали. Всякий раз отдавая квартплату, мама сердилась. Безобразие, радио давно нет, а деньги за него берут. Вероятно, в покойника вмонтирована та самая штучка с тканю, способная транслировать лишь бубнительно-говорительную программу. Вы прослушали интервью с директором главной дирекции главного инженера фабрики по производству крючков для шнурков ботинок всех типов, объявил диктор. Чёрт, прошептал Антон. Не включается. А сейчас для вас прозвучит балет Лебединое озеро, продолжал приёмник, а я удивилась, каким образом можно транслировать по радио балет. И тут же получила ответ. В уши полилась бессмертная музыка Петра Ильича Чайковского. Её перекрыл гундосый баритон. Утро. На сцене просыпаются лебеди. Вы видите, как они машут крыльями руки балерин, словно сплетены из воздуха. Сегодня, 21 ноября 1953 года, партию «Отдеты от Дели» исполняет Галина Уланова. Меня обуял кашель. Да, покойник — просто машина времени. «Солнышко», — нежно пропил Антон. Там прямо перед забором чужок дёрни за него. Я прищурилась, в сантиметре от моего носа покачивался провод ярко-синего цвета. Такой красивый, продолжил хозяин, напоминает море. Ага, радио заклинило. Хозяин не может сказать потенциальному покупателю правду. Он поёт про рычаг, рассчитывая на мою понятливость. Надеется, я соображу, вырву проводок и трансляция заткнётся. Нашла кисочка Поторопил муженёк. Сейчас, пообещала я и ухватилась за оплётку. Раздался хлопок, треск, вопль звонны, запахло чем-то вроде сгоревшей картошки. Мне на голову посыпались осколки, следом завяжал Коля. Вообще, блин, шесть штук баксов пошёл ты на. Послышались громкие шаги, похоже, покупатель спешил прочь. Воцарилась тишина. Молчание длилось и длилось. В конце концов я спросила: "Все живы?" Но принц очарован чёрным лебедем, взвизгнуло радио. Послушайте, как он бьёт крыльями и щёлкает клювом. Что ты дёрнула? простонал Антон. Озеро наполнено грозой. То что велел, фыркнула я. Провод. Лебеди паникли, перья вспушены. Вообще я вёл речь о рычажке, взвился хозяин. Вода волнуется, музыка тоскует, Чайковский глубоко осуждает морально-разложенческое поведение принца. «Там был лишь проводок», — пыталась оправдаться я. «Несчастные лебедята хотят остановить черные тучи». «Офигеть!» — стонал Антон. «Вылезай и посмотри, что ты наделала». «Лапы-ноги отбивают пантами такт». Я с кряхтением выкарабкалась наружу, огляделась и взвизгнула. «Мама!» У гибрида не было дверей, они лежали на асфальте. Почему дверцы отвалились? проблеяла я. А вековые ели тянут руки к чёрному лебедью, сама природа восстала против. Антон со всей силы долбанул кулаком по рулю. Радио обиженно квакнув, заткнулось. Почему они отвалились? повторила я. Не знаю, честно признался Антон. Может, они держались на том шнуре, который ты оборвала? Белые розы и белые розы, беззащитные цветы, загласил приёмник. Хозяин снова отвёл руль о плеху. Однако оригинальная конструкция у этой машины пролепетала я. Извини, не хотела спугнуть Николая. Антон неожиданно улыбнулся. Фиг бы с ним. Ничего, двери навесить недолго. Ежедневный приём капель от жидкого стула губительно влияет на потенцию. Ожила радио. Наше лекарство помогает одновременно избавиться от двух главных для мужчин проблем: поноса и отсутствия эрекции. Одна таблетка и целый месяц вы не посещаете туалет, вдобавок радуете свою жену. Хозяин снова отрезал роль. Я ещё раз окинула взглядом покойника. Ну теперь я отлично знаю замечательное средство от всех мужских проблем. И понос, и импотенция отойдут на задний план, если представитель сильного пола узрит, как у его тачки почти благополучно проданной идиоту, который даже не открыл капот машины, одновременно отваливаются все двери. Покажите мне парня способного в данный момент думать о жене и собственном желудке. Надо его спрятать, вздохнул Антон. Мы начали заталкивать машину в гараж. Зато ты теперь знаешь, как переключать радиостанции, хихикнула я, когда хозяин запер ракушку и пошёл в сторону МКАД. Надо ударить по рулю. Кстати, где ты спрятал Катю? Старый приём. Хотите выяснить то, что вам навряд ли расскажут? Тогда не задавайте вопросы в лоб. Правдивого ответа не получите, услышите враньё. Предположим, Вы задумали узнать, чем ваша вторая половина занималась в последние день недели. Отчего муж прикотил к жене, тоскующей на даче с ребёнком лишь в субботу к обеду. Советую вам завести ничего не значищую беседу, а в разгар её осведомиться. Милый, а ты где был в пятницу? У 90% из 100, что любимый машинально брякнет. Да мы с Павлухой на футбол смотались, пивка попили, перебрали чток. Он не ожидал прямого вопроса, не приготовился лгать и попался. Метод срабатывает без осечек, если, конечно, ваша вторая половина не имеет высшего шпионского образования и не подготовлена к подобным штучкам-дрючкам. Главное — выбрать подходящий момент. Если начнёте беседу с фразы «давай поговорим, я так больше не могу», «отвечай честно», «смотри мне в глаза», того можно беспокоиться и приготовиться лгать. Если вы усыпите его бдительность, то вы знаете правду. Вот только сначала подумайте, она вам нужна? Это правда. Может, кое о чём лучше не догадываться? Но Антон не попался. Катя искренне удивился он. Зачем она мне? Я вздохнула. Скажи, если надо спрятаться в вашем доме, где это лучше всего сделать? На чердаке, без колебаний ответил он. Можешь отвезти меня туда? попросила я. С какой целью? насторожился Антон. Я не стала скрывать причину своего любопытства. Хочу поискать там Катю, заплачу тебе за хлопоты. Там всего полно, а сочтил взять груздива, а много добра хранится. Отлично, кивнула я. Увижу, что Кати нету, уйду, не трону ваше богатство. Можешь наблюдать за мной во все глаза. Вход на чердак располагался в туалете. Антон встал на унитаз, пошарил рукой по потолку и снял несколько длинных деревяшек, которыми он был обит. Из открывшегося отверстия выпала верёвочная лестница. "Полезешь?" спросил Антон. "Да", храбро ответила Яя и ухватилась руками за деревяшки-ступеньки. "Лучше сам вперёд отправлюсь", передумал Антон. "Если честно, то мне было страшно, но нельзя демонстрировать свой испуг другим людям". Я Бойка влезла в подкрышное пространство и увидела гору хлама: останки мебели, санки, лыжи, хомут для лошади, пару сундуков, башню из пустых цветных горшков, кипы пожелтевших газет, перехваченных шпогатом, гитару без струн, несколько прогоревших сковородок, узлы, коробки. Справа около круглого крохотного окошка было относительно свободное пространство. Крыша здесь резко сходила на нет. Прямо под окном стояла раскладушка. На ней, спиной к нам, лежала худенькая фигурка в тёмно-синих джинсах и чёрной футболке со словами: "Красавица Камарера". Такие майки обязаны носить в доме не только участники, но и организаторы конкурса. Правда, я, Марита, Тамара и другие, включая меня, надевают их лишь тогда, когда из прихожей доносится властный голос Капы. Я наклонилась над кроватью. Катя, хватит комедия окончена, вставай. Подлая интриганка даже не пошевелилась. Ну хватит, вздохнула я. История с похищением не удалась. Давай решим дело по-любовно. Ты отрабатываешь финал, и мы расстаёмся. Организаторы не станут предъявлять тебе претензии, заберёшь себе подарки спонсоров. Ну. Катенька, похоже, не умела проигрывать. Она упорно притворялась спящей. Я схватила нахалку за плечо, перевернула на спину и попятилась. На раскладушке лежала мёртвая Лена. Не спрашивайте, почему я поняла, что она умерла. Это стало ясно сразу. Сзади послышался сдавленный всхлип, потом звук, который издаёт мешок с мукой, если его случайно уронить на пол. Я обернулась. Возле о рассохшивающегося комода лежал Антон, потерявший сознание.